Хант все же заметил это и отправил по мою душу Джека. Джек шел в мою сторону медленно. Его лицо было побитым, несколько ссадин и разбитая губа. «Надо выпить», — сказал он, остановившись рядом. и Я не спускала взгляда с Ханта, и чувство злости на него разгоралось все больше и больше. «Воздержусь». Рейвен осталось совсем немного. И я кивнула но не сдвинулась с места. Этот праздник, восхваление победителей, потеряло для меня свое великолепие. Люди словно танцевали на костях тех, кому не удалось вернуться. О них действительно много говорили. Хант упоминал имена некоторых, но я понимала, что пройдет немного времени, и об их жертве позабудут. Начнутся следующие игры, новые жертвы. Колесо будет вращаться вечно. И я не понимала, почему пустовал только один стул. Их должно было быть куда больше. Для каждого, кто остался на поле. Идем. Джек взял меня под локоть и повел в сторону стола. Когда я села рядом с ним, то тут же бросила взгляд на Чейза. Он не отрывал от меня взгляда. «Как ты?» — спросил он. «Жива». Дальше Хант не дал нам договорить. Он снова сказал какой-то бессмысленный тост, и мне пришлось пригубить отвратное пойло, от которого затошнило еще больше. За нашим столом не было радостных разговоров и смеха. На фоне остальных празднующих мы выглядели уродами. Но тяжело праздновать, когда еще несколько часов назад тебя пытались убить и почти в этом преуспели. Праздник продолжался, но теперь я стала обращать внимание не на тех, кто танцевал и смеялся, а на тех, кто тихо плакал или просто безучастно смотрел в пустоту. Скорее всего, эти люди были близки тем, кого больше никогда не будет на подобных праздниках. Эти мысли натолкнули меня на другие. Кто бы печалился, если бы сегодня не вернулась я? «Кто-нибудь уронил бы слезу?» Я нашла взглядом Шанти, сидевшую через три стола от меня. Она улыбалась какому-то парню, но в ее глазах не было улыбки. Словно почувствовав, что я за ней наблюдаю, подруга поймала мой взгляд и приподняла бокал. Мы выпили с беззвучным тостом. За что пили, я не поняла. Возможно, за мое возвращение или за то, что нам еще только предстояло сделать. Постепенно люди начали расходиться. Я сидела и провожала их взглядом. Сил не было даже на то, чтобы подняться. Я выжила, чтобы скоро снова рискнуть своей жизнью. Через три дня купол падет, и мы должны бежать. Снова бежать, снова спасаться. Я постоянно ловила на себе задумчивые взгляды Чейза. В итоге я наклонилась к Джеку и так, чтобы Хант не услышал, попросила его. «Помоги добраться до дома. Я больше не могу здесь находиться». Джек согласился, но стоило ему подняться, как Хант тут же решил ввести меня в диалог, который он вел с Келли, вспоминая Рика. Словно ему было не срать, что Рик не вернулся. Настолько двуличного и мерзкого человека, чем Хант, тяжело найти даже на ристалище. «Рейвен, не уходи так рано! Нам еще нужно обсудить оплату!» и Я снова села и, нахмурившись, спросила. «Какую оплату?» Не знала, что игрокам платят за участие. «Приятный бонус после мясорубки?» «Как же я ошибалась в своих предположениях!» «Лекарство, которое ты сегодня получила, оно стоит огромных благ. У нас осталось всего две ампулы. За лекарство придется заплатить». «Да ты охренел в край!» «А победа на играх не считается достаточной оплатой?» — напряженно спросила я, стараясь удержать лавину негодования и злости. «Это только половина». На языке так и вертелись язвительные и высказывания. Но в этот раз мне удалось остановить себя. Я ведь не собираюсь с ним расплачиваться. Через три дня меня не будет не только в его клане, но и на территории Ристалища. А этот идиот останется в стенах клана навечно. Что я должна буду сделать? Это покажет время. Улыбка но ты должна помнить, что теперь должна мне». «Я запомню». Хант прищурился, словно не ожидал от меня такой покладистости. Да я и сама была немного шокирована. Но решила шокировать Ханта еще больше и, немного склонив голову, словно в уважении, спросила. «Я могу идти? Плохо себя чувствую». Кажется, он опешил, потому что ответил не сразу но все же отпустил меня не успела я отойти от стола как голос ханта снова остановил меня если ты и впредь будешь вести себя достойно моего клана я подумаю о том чтобы сделать тебе протез подобный ты могла видеть урика спасибо ответила я вслух а мысленно послала Ханта так далеко, что он бы стер ноги по колено, пока добрался бы до нужной точки. «Я провожу», — сказал Чейз и поднялся со своего места. Он обошел стол и подставил мне локоть. «Идем». «Только недолго, Чейз, у нас еще дела!» Голос Ханта был снисходительным. День подходил к концу, «Но я не стану дожидаться ночи, а лягу спать прямо сейчас». Тело ныло и стонало от новых увечий. Моральное состояние оставляло желать лучшего. На крыльце мы остановились. «Спасибо», — прошептала я. «Дома тебе поможет Женевра. и Я должен вернуться к Ханту, чтобы он...» «Чтобы он ничего не заподозрил». «Я помню». «Чейз не дал мне развернуться». Его руки неожиданно нежно и благоговейно коснулись моих щек, и наши взгляды встретились. «Я думал, что потерял тебя», — прошептал Чейз. «Я не ожидала услышать в его голосе столько неразделенной боли. Опять это слово. Что за потерял?» «Мысль свою я не додумала». Чейз наклонился, и его губы нежно коснулись моих. Я так долго желала этого поцелуя, но, оказывается, была к нему не готова. Губы Чейза оказались мягкими, а касания едва уловимыми. Он словно спрашивал позволение на этот поцелуй. Я положила руку поверх его и ответила. Мурашки прошлись по позвоночнику, а в груди стало разгораться пламя. Я не могла сравнить этот поцелуй ни с чем другим. Это было невозможным, ведь касаться, целовать, смотреть на человека, который тебе действительно нравится — неописуемое наслаждение. Чейз отстранился первым. Я немного запыхалась. «Отдыхай, нужно набраться сил». «Как он так быстро перешел от одного к другому?» «У нас все готово», — спросила я, чтобы показать, я тоже в себе. «Да». «Отлично!» — я вошла в дом и улыбнулась. Женевры на первом этаже не было, но я не стала ее звать. Медленно, но верно пошла к своей комнате. Уснула я практически сразу же. Мысли, которые проводили меня в темноту, были о том, что я бы не отказалась еще от пары поцелуев, да и от большего бы не отнекивалась. Но сначала нужно было немного залечить раны и свалить с проклятого ресталища. Глава 18. Персональный призрак. Он бежал за мной. Практически дышал в затылок. Комнаты менялись одна за одной. Каменные, деревянные, с мягкими стенами, стекло и зеркало. Я неслась быстрее ветра, но Велас не отставал. Если он меня догонит, то убьет, и это будет долго и мучительно. Когда я завернула за очередной поворот, Велас уже был там. Я врезалась в него, и мы рухнули на пол. Его искаженное огнем и яростью лицо наклонилось ко мне. Велас зарычал, словно зверь. «Я не могла пошевелиться!» Тело онемело и не поддавалось приказам сражаться и бежать. «Тебе не сбежать от меня!» Я открыла глаза и резко села. Настолько резко, что чуть не свалилась с кровати. Места ранений тут же прожгло болью, и я тихо застонала. Проклятый Вилас. Теперь я знала, что он жив, и подсознание стало рисовать ужасные картины нашей следующей встречи. Которая, надеюсь, никогда не случится. Темные углы комнаты наводили жуть. Я поднялась и включила свет. Прошлась по периметру жилища, заглянула в шкаф и под кровать. Никого не было. Я убедилась, что одна, но это не привело меня в состояние спокойствия. Вырубив свет, я снова забралась в кровать, но уснуть мне не удавалось. Я крутилась и вертелась, укрывалась и скидывала с себя одеяло. Велас из сна оказался прав. Мне от него не сбежать. Он стал моим персональным призраком. Чудовище будет преследовать меня не только наяву, но и во снах? Боюсь, что в таком случае я сойду с ума быстрее, чем планировалось. Не помню, как оказалось посреди ночи перед дверью комнаты Чейза но я больше не могла быть одна, находиться в комнате и терзать себя страхом. Не давая себе шанса на напередумать, я постучалась и стала ждать. Через минуту взъерошенный и сонный Чейз открыл дверь. «Что случилось?» «Действительно, что случилось?» Большой и сильной девочке приснился страшный сон, и она прибежала за защитой. В мыслях это звучало дико, но если бы я сказала это вслух, то и вовсе могла бы показаться неадекватной. «Не могу уснуть. Я больше ничего не объясняла. Чейз все и так понял». Он отступил в сторону и пропустил меня в комнату. Лег на кровать и откинул одеяло. Я опустилась спиной к нему и тут же попала в теплые объятия. Сначала я чувствовала напряжение, но тепло, исходящее от Чейза, аура его уверенности, чувство безопасности сыграли на моих нервах в положительном ключе, и я уснула. Последние три дня я приходила в комнату к Чейзу и засыпала в его объятиях. Мы больше не целовались и даже не упоминали тот поцелуй на крыльце. Мне было необходимо чувствовать себя не одинокой, и Чейз, как никто другой, обеспечивал меня этим. Глава 19 Падение День Икс настал. От этого стало волнительно и страшно. Все было готово. Транспорт, продовольствие, оружие. Аптечка и прочие мелочи, которые должны были помочь нам сбежать из ристалища и выжить за его пределами. Мы следовали четкому плану побега из-под банки, но у нас была одна проблема, от которой избавиться было не в наших силах. Беда в том, что теперь за нами постоянно летали камеры, от них было невозможно отделаться. Стоило выйти из дома, как летун уже встречал меня и провожал, куда бы я ни отправилась После игр мой рейтинг увеличился, и теперь я основательно застряла в сотне, под номером 74 Чейз и Джек описали интерес столицы и секторов к моей персоне ставками, которые люди делают на мое существование Чейз предположил, что они ждут, когда Велас найдет меня и расправится так, как он это умеет. Зрелищно и кроваво. За эти дни, что прошли после игр, я ни единого раза не покидала пределы Феникса. Чейз постарался и каким-то образом убедил Ханта, что мне на данный момент нечего делать на вылазках, которые наша команда не прекратила ни на один день. Мое место заняла Шанти, а вот место Рика пустовало. Келли стала сама не своя. Потеря Рика выбила ее из колеи, но она старалась делать вид, что все нормально. Получалось это у нее фигово. Когда я оставалась в доме, то много разговаривала с Женеврой. Она старалась не рассказывать мне про столицу. Не знаю, с чем было связано ее молчание, Но иногда она все же проговаривалась. Но из этих корявых ответов я ничего не могла понять. Вивиан меня тихо ненавидела. Она, как и все в доме, знала, где я проводила ночи. Остальных это не трогало, а вот Вивиан была зла: если бы она не боялась кары Чейза, то уже придушила бы меня. Хант в наш дом больше не приходил. Но один раз. Вызывал меня к себе. Разговор был о пальце, который он был готов подарить мне, если я войду в топ-50. Я сказала, что постараюсь, так как палец мне нужен. Не уверена, что Хант поверил. Казалось, что мы два лжеца, которые пытаются навешать на уши собеседника еще больше вранья. Около часа назад из дома вышли Джек и Женевра. «Потом Чейз и одуванчик. Теперь моя очередь. Все мы должны встретиться с заброшенным домом, который сгорел еще в прошлом году». Там уже стояла машина Чейза, которую он подготовил заранее. Задние кресла предусмотрительно были сняты. Там будут прятаться Женевра и одуванчик, ведь они не могут выходить за пределы клана. У них нет на это разрешения. Я выждала определенное время и поднялась с дивана в холле первого этажа. С долей печали посмотрела на дом, который стал мне нравиться. Это место было единственным, где я чувствовала себя под защитой. Если не считать времени, когда я была маленькой и знала, что мама всегда защитит меня. Печально улыбнувшись воспоминанием о маме, я отправилась вон из дома. «Стоило мне выйти на крыльцо?» Слева тут же показался летун. Я, как и всегда, сделала вид, что его не заметила. Удобнее перекинула рюкзак с едой, которая понадобится нам на рассвете, и зашагала в нужную мне сторону. Летун не отставал. Солнце клонилось к закату. и Я шла. Нервы натягивались. «Мне казалось...» что вот-вот из-за какого-нибудь поворота выйдет Хант и скажет «Попалась, я все знаю». Даже на этот поворот у меня были четкие указания Чейза. Я должна любым способом добраться до машины в определенное время, ведь другой попытки у нас не будет. Любой способ — это убийство Ханта. Но я не уверена, что смогла бы его одолеть. Но и проиграть я не могу. Остался последний шаг, последний рывок, и я свободна. Когда я дошла до сгоревшего и перекошенного от напасти огня дома, то меня встретила Келли. На ее лице была скорбь, парику. Он должен был быть с нами. Парень не дожил всего четыре дня до момента, ради которого столько старался. Жизнь паскуда. Когда мы с Келли завернули за дом, то я увидела Шанти. В этот момент она показывала средний палец Джеку. Тот улыбнулся ей и покрутил пальцем у виска. Чейз что-то складывал в багажнике, а остальных не было видно. И буквально через мгновение Шанти тоже исчезла в машине. Я, Чейз, Джек и Келли разместились на своих обычных местах и сразу же поехали в сторону ворот. Летун следовал за машиной с эмблемой Феникса и меткой Чейза. Солнце продолжало опускаться к горизонту. Ворота мы проехали без препятствий. Чейз сказал охраннику, что мы вернемся утром. Тот записал это и открыл ворота. Всю дорогу до купола я была в напряжении. Мы останавливались трижды. Чейз спрятал в лесу сумки, которые должны помочь нам добраться до столицы. Еда в банках, оружие, сменная одежда и медикаменты. Когда мы остановились в третий раз, одуванчик и бедная Женевра наконец-то выпрямились и вылезли из-под тряпок, которыми были закиданы. Всю дорогу до купола... В машине стояла тишина. Думаю, мы боялись спугнуть удачу, которая в кой-то веке повернулась к нам не задницей. Солнце уже полностью село. Я боялась, что из-за деревьев вот-вот покажется изуродованное лицо Веласа. Но нужно было опасаться другого. Рябь прошлась по воздуху. Деревья исказились. Это было едва различимо из-за туч. Они прятали луну и перекрывали нам обзор на лес, который находился слишком близко, чем нам того бы хотелось. «На выход!» — крикнул Чейз, и мы вывалились из машины, и все побежали к багажнику. Не прошло и минуты, как в руках у всех даже у Женевры оказалось оружие. Кочевники не сразу приобрели свой обычный вид. Еще около десяти минут деревья шли рябью. Кочевники двигались, но сложно было понять, сколько их. У нас нет времени на игры с ними, сказал Джек. Верно, согласился Чейз и выстрелил. Что-то упало. Я услышала, как тело кочевника упало на землю. А потом они стали видимыми. Нас разделяло расстояние в 50 метров. Тучи решили помочь нам и открыли лунному свету путь к Земле. Я увидела грязно-серых чудовищ, которые как один побежали в нашу сторону. В этот раз я испугалась их куда меньше, чем в прошлый. Но на мгновение все же онемело.